Все закричали. Ребятишки от испуга кинулись на берег, а мама, вбежав в воду, стала рвать на себе волосы, рыдать и причитать, и царапать себе лицо, оплакивая ужасную гибель мальчика. Когда мальчик на минуту показался над водой, Соленый к нему подплыл и дружески подтолкнул плечом, показывая, что надо плыть к берегу. Но мальчик поплыл почему-то вниз, под воду. Тогда Соленый нырнул, чего очень любил делать, и схватил мальчика за курточку. А потом поплыл, вынося мальчика к берегу, как это всегда делал, когда ему бросали в воду палки. В воде тащить было легко, но, попав на мелководье, соленый с трудом волок мальчика на сушу. Мама прервала свою панихиду по утопленнику и схватила своего сынка на руки. К этому времени народу набежало... Со всех сторон уйма, все кричали, суетились, одни расспрашивали, в чем дело, другие со всеми подробностями рассказывали, как собака спасла мальчика, третьи ругали маму, четвертые начали сетовать насчет неправильного воспитания детей, но, к счастью, двое рыбаков отняли мальчика, сделали ему искусственное дыхание, и он пришел в себя. Мама целовала мальчика и умоляла его поскорее прийти в себя и открыть глазки, а он лежал бледный, вялый, плохо соображая, что с ним произошло. Соленый протиснулся сквозь толпу, чтобы поглядеть, как тому мальчика дела. Кто-то отпихнул его ногой, он злобно огрызнулся, на него закричали, стукнули палкой. Связываться с людьми, у которых в руках палки, не имело смысла и он ворча убежал подальше от греха в кусты, чтобы залезать ушибленное место. Несколько дней он старался не появляться поблизости от места этого неприятного происшествия, потом позабыл обо всем и вернулся на пляж, поиграть с ребятишками, поплавать в море и поваляться на песке. Знакомый мальчик оказался в это время вместе с мамой на берегу, он увидел соленого и заорал обрадованным голосом. Снисходительно помахивая хвостом, пёс двинулся к нему навстречу, посмотреть, нет ли у мальчика в руках какого-нибудь бутербродика. Бутербродов оказалось даже несколько. Мальчик начал его кормить и при этом кричать и топать ногами, требуя, чтобы мама взяла собаку с собой. Постепенно вокруг них собрались все голые ребятишки, обычно валявшиеся на солнце и барахтавшиеся в море на этом куске пляжа. Соленый ничего не понимал, только торопливо жевал и глотал, не спуская глаз с бутербродов, которые держал наготове мальчик. Мальчик выходил из себя, визжал и даже подвывал, доказывая матери, что раз эта хорошая рыжая собака вытащила его из воды, теперь они должны взять ее к себе в дом и не расставаться никогда, и кормить самыми вкусными вещами. Все мальчишки и девчонки, сбежавшиеся на шум, приплясывая от волнения, Галдели, махали руками и клялись, что мальчик прав, это очень-очень хорошая собака. Позор на голову людей, которые не отблагодарят собаку, потому что, если бы не она, мальчик давно был бы уже маленьким утопленником. Мама вдруг представила себе маленького утопленника и разразилась рыданиями, потом протянула руку, чтобы погладить славную собачку, а та сказала и отскочила в сторону. Тогда мама сказала, что это ужасная собака, но ради сына она согласна попробовать ее взять к себе. Кончилось тем, что мальчик обвязал соленому шею платком, и они мирно пошли рядом. Началась новая, очень странная жизнь для соленого. Весь мир огорожен белой стеной. Внутри стены стоит дом с террасками. Перед домом сад, совсем плохой и скучный. Голые песчаные дорожки ужасно чистые и неуютные, ничем интересным тут даже не пахнет. Дорожки окаймлены барьером из высоких цветов на толстых стеблях. Земля под ними черная, выпалотая, даже обыкновенной травы, чтобы на ней поваляться или пожевать от скуки, нет. Правда, за домом был маленький дворик. Там часто пахло жареным мясом и горячими лепешками. Там был дровяной сарай со следами кошек и, самое интересное, роскошная помойка. Оттуда можно выкапывать очень интересные съедобные кусочки. Одноухий старикан обомлел бы от восторга, дорвавшись до такой помойки. Но с этого дворика соленого всегда выгоняли, и он плелся обратно в скучный сад и слонялся там без дела, не зная, куда себя девать. На корабле у него вечно не хватало времени на самые необходимые дела. Всё время надо было соображать: не опоздать бы к завтраку, в жару поспеть попасть под струю шланга во время уборки, а в холод сбегать погреться у парового отопления, со всеми поздороваться, забежать к капитану понаблюдать, кто что делает, заглянуть сверху коку, не пропустить сигнала начала работы, чтобы удрать в безопасное место. Еле успеваешь вздремнуть днем, потому что ночью обязательно надо пойти посидеть со скучающими вахтинами, а в свободное время забежать к боцману, чтобы выслушать приятный, ежедневно повторяющийся разговор про рыжего конопатова А тут хоть целый день спи до щелка зубами на мух. Однажды Ранним утром, когда земля была покрыта прохладной росой, он выбрал удобное местечко и в свое удовольствие повалялся и покувыркался в цветах. Освеженный, как после хорошего душа, он отдыхал в тени, когда услышал крики, хлопанье дверей, ахи и охи. Далеко не сразу он с ленивым удивлением понял, что весь этот шум поднялся из-за него. Хозяйка дома то бегала смотреть на помятые цветы, то махала руками на Соленого и ругала его, а потом появился ее муж с палкой. Соленый вцепился в палку зубами и рванул к себе. Крик поднялся пуще прежнего. Все убежали в дом и закрыли дверь. А Соленый выкопал себе удобную ямку в клумбе и решил там отлежаться, пока не кончатся все неприятности. До вечера его оставили в покое. Наверное, сами поняли, как глупо ругаться и лезть в драку из-за травы. Потом его позвали, ласково с ним разговаривали и кормили маленькими кусочками мяса. Он их лобил в воздухе, щелкая зубами, и, доверившись этим хитрым людям, даже не сообразил, как все произошло. На шее у него вдруг оказалась петля. Его потащили полу задохшегося на задний дворик. Что-то с ним делали, и потом вдруг... Выпустили. Он рванулся, и его чем-то сбило с ног, рванулся еще, в бешенстве оглянулся, его держала натянутая железная цепь, приделанная к стене около маленького навеса. Такой подлости он от этих людей не ожидал. Он бесновался несколько часов, пока не упал, обессилев. Отдышавшись, он снова вскочил. Рывками, напрягая все силы, он пытался оборвать цепь, грыз ее зубами, тянул так, что чуть не задушил себя до тех пор, пока снова не валился с налитыми кровью глазами, хрипло дыша и глядя на людей, толпившихся в отдалении, глазами полными ненависти. Наконец он понял, что все пропало, и перестал бороться. Он лег и закрыл глаза. Весь мир ему опротивил, он потерял всякий интерес к жизни, он не притрагивался к еде, ничего не слышал, не видел, все ему стало безразлично, он был полон отвращения к людям, к их предательской хитрости, отвращения к жизни, которая ожидала его прикованного к стене арестанта. Скоро он так ослабел, что едва мог вставать, но когда хозяин подходил к нему, чтобы задобрить фальшивыми словами и съедобными подачками, он, пошатываясь, вставал, шерсть на нем поднималась с дымом, и глаза наливались ненавистью. Он готовился драться до последнего, если к нему попробуют притронуться. К нему перестали подходить, его оставили в покое, долгими часами он лежал, уронив голову на лапы с полузакрытыми глазами. Сороки, любопытно стрякача, разглядывали его из дерева, стараясь разобрать, живая ли эта собака. Осмелев, они нахально стали прогуливаться перед самым его носом и угощаться из его миски. Они подходили к самой его морде, он шире приоткрывал глаза, и они отскакивали, с раздраженным лопотанием. Однажды ранним утром, когда все люди по своей глупой привычке еще спали, хотя солнце уже давно взошло, он услышал робкое, просительное похныкивание и увидел совсем маленькую белую собачонку, которая сидела прямо перед ним. Топчась на месте от еле сдерживаемого желания подойти поближе хныча от страха, она как будто говорила «Ой, да чего мне хочется к вам подойти, просто сил нет, но я боюсь, боюсь, ужас, до чего боюсь, уж очень вы громадная собака». В доме стукнула дверь, послышали шаги, и маленькая собачонка кинулась опрометью бежать, вскочила на помойку, оттуда на толстую глиняную стену и спрыгнула в соседний сад.